Флоренция велит. И Полит, в греческих сказаниях синтезея, оклеветанный своей мачехой Федрой, и вынужденный покинуть Афины так и тебе, Флоренция Велит, стремясь подчинить себе тоскану, папа Бонифаций VIII, действуя заодно с флорентийской партией черных, отправил во Флоренцию Карлова Луа якобы для примирения черных и белых. Тот вступил в город 1 ноября 1301 года, и белые подверглись разгрому. Многие из них были присуждены к изгнанию, в том числе Данте, 27 января 1302 года. Вскоре, 10 марта, последовал новый приговор, заочно присуждавший его к сожжению. Того хотят, о том хлопочут с жаром и нужного достигнут без труда там, где Христос вседневном стал товаром, то есть в Риме, где флорентийские черные интриговали против белых. Вину молва возложит, как всегда, на тех, кто пострадал, но злодеяния изобличатся правдой в час суда». Ты бросишь все, к чему твои желания стремились нежно. Эту язву нам всего быстрей наносит лук изгнания. Ты будешь знать, как горе устам чужой ломоть, как трудно на чужбине сходить и восходить по ступеням. Но худшим гнетом для тебя отныне общение будет глупых и дурных, поверженных с тобою в той долине. Безумство, злость, неблагодарность их ты сам познаешь, но виски при этом не у тебя зардеют, а у них. Но худшим гнетом речь идет о размолвке Данте с белыми, сотоварищами его по изгнанию. Зардеют, то есть будут окровавлены. По-видимому, намек на неудачную попытку белых и гибелинов в июле 1304 года силою вернуться в отечество, в которое Данте, к тому времени уже порвавший с ними, не участвовал. Об их скотстве объявят перед светом поступки их, и будет честь тебе, что ты остался сам себе клевретом. Твой первый дом в скитальческой судьбе Тебе создаст ломбардец знаменитый С орлом святым над лестницей в гербе. Бартоломео Делла Скала, сеньор Вероны с 1301 года, Умерший 7 марта 1304 года. Тебя укроет сень такой защиты, Что будут просьба и ответ у вас — в порядке необычном перевиты. С ним будет тот, кто принял в первый час такую мощь от этого светила, что блеском дел прославился не раз. Конгранде де ла Скала, младший брат Бартоломео, родившийся 9 марта 1291 года и правивший Вероной с 1312 года до своей смерти в 1329 году году его толпа еще не отличила по юности и небо вечный свод вокруг него лишь девять лет кружило, но раньше чем госконец проведет высокого ориго безразличия к богатствам и к невзгодам в нем сверкнет госконец папа климент пятый приветствовавший вступление высокого ориго Генриха VII в Италию, а затем начавший с ним борьбу. Так громко щедрое его величие прославится, что даже у врагов оно развяжет их косноязычие. Отдайся смело под его покров. Через него судьба преобразится для многих богачей и бедняков. В твоем уме о нем да впечатлиться, но ты молчи, и тут он мне открыл. Невероятное для очевидца! Затем добавил, — Сын, я пояснил то, что тебе сказали козни эти, круговорот недальний затаил. Но не завидуй тем, кто ставил сети.